Глава 15. О падении Аргосского царства, во время которого пик сын Сатурна первый принял отцовское царство у лавритян. В это время Аргосское царство окончило свое существование, перейдя в Микены, откуда был родом Агамимнон, и возникло царство лаврентийцев, в котором первым царем был пик сын Сатурна. У евреев тогда судьей была женщина Девора. Через нее действовал Дух Божий, ибо она была и пророчицей. Хотя пророчество ее не настолько ясно, чтобы мы могли показать отношение его ко Христу без пространного толкования. В то время уже, несомненно, царствовали в Италии лаврентийцы, от которых после греков яснее выводится происхождение римлян. Продолжало еще существовать и Ассирийское царство, в котором двадцать третьим царем был Лампар, когда первым царем лаврентийцев сделался пик. Нас не касается, что думают об отце его Сатурне, почитателе тех богов, не допускающие мысли, что он был человеком. Другие писали о нем, будто он царствовал в Италии прежде сына своего пика, и Вергилий в известнейшем своем сочинении говорит о нем. «Он дикий народ по высоким рассеянной горам, свел воедино, закон ему дал и назвал Лациумом, ибо он сам безопасно в местах тех пустынных укрылся. Так говорят, при царе этом век золотой продолжался». Все это считается поэтическим вымыслом. Вернее, утверждают, что отцом Пика был стерцей, которому, как весьма опытному земледельцу, принадлежат, говорят, мысль удобрять землю скотским навозом, названным от имени его Стеркус. По словам же некоторых, его звали Стеркуцы. По какой бы затем причине не назван был он Сатурном, несомненно, однако, что этого Стерцея или Стеркуция за заслуги его сделали богом земледели. Подобным же образом приняли в число таких богов и сына его Пика, который, говорят, был превосходным Авгуром и военачальником. От Пика родился Фавн, второй царь лаврентийцев, и этот считался у них богом. Такие божественные почести воздавались умершим людям до Троянской войны. Глава шестнадцатая. А Диамеде, который после разрушения Трои был причислен к богам, и спутники которого, говорят, превращены были в птиц. После разрушения Трои, этого повсюду воспетого и даже детям весьма хорошо знакомого события, которое и в силу своей значимости, и благодаря превосходным сочинениям писателей, чрезвычайно известны и прославлены, и совершилось во время царствования сына Фавна Латина, от которого получило свое название «Царство Латинян», между тем как царство лаврентийцев прекратило свое существование. Победители греки, оставив разрушенную Трою и возвращаясь по домам, страдали и погибали от различных и ужасных бедствий. Тем не менее и из них пополнилось число их богов. Так Богом сделали Диамеда, который, говорят, в наказание неспосланное свыше, не возвратился к своим, а спутники его, как выдают они, это уже не за баснословную и поэтическую ложь, а за историческую истину. Превращены были в птиц, которым он, даже и сделавшись, как думают Богом, не сам не смог возвратить человеческой природы, ни как недавний небожитель не спросил ее у царя своего Юпитера. Говорят, что существует даже и храм его на Диамедовом острове, недалеко от горы горгана в Апулии, и те пернатые летают вокруг этого храма, живут там и выказывают такую удивительную услужливость, что набирают в нос воду и производят орошение. И если туда приходят греки или имеющие происхождение от греков, то они не только бывают спокойны, но и ласкаются к ним. А если видят чужестранцев, то взлетают им на головы и наносят такие тяжкие удары, что даже убивают. Для подобной войны они, говорят, вооружены достаточно крепкими и большими клювами. Глава 17 что думал ворон о невероятных превращениях людей. Для подтверждения этого ворон рассказывает другие, не менее невероятные вещи о знаменитой волшебнице Церцеи, которая превратила в животных спутников Улисса, и об аркадцах, которые, влекомые роком, переплывали некое озеро, превращались там в волков и жили вместе с подобными же зверьми в пустынях той страны. Если они потом не ели человеческого мяса, то через девять лет, переплыв обратно то же озеро, снова превращались в людей. Ворон называет даже по имени некоего демента, который будто бы отведал жертвы, которую аркацы приносили обыкновенно своему богу Ликею, закалывая мальчика, Превратился в волка и, приняв снова на десятом году человеческий образ, упражнялся в кулачном бою и остался победителем на Олимпийском состязании. Историк полагает, что в Аркадии Пану Ликею и Юпитеру Ликею дано такое имя по причине такого превращения людей в волков, которое, думали они, могло совершаться только божественной силой ибо волк подобным образом называется по-гречески, и видоизменением этого слова и является имя Ликея. Ворон говорит, что и римские луперки произошли как бы от семени этих мистерий.